Держа в руках подробнейший, трогательнейший, рукописный рисованный маршрут, В мужчинах того поколения всегда было что-то отеческое. Старинный страх, что заблудимся, испугаемся. Где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать. Маршрут мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисованным вокзалом и уж, конечно, собственным, как дети рисуют домиком. Вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою. Я бы с величайшим счастьем сам... За вами заехал и довез бы, но вы не сердитесь, я знаю, что это бессовестнейший готтентоцкий эгоизм. Мне так хочется завидеть вас издали синей точкой на белом шоссе. Так хорошо, что вы носите синее Какая в этом благость! Сначала точкой синей, потом Тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей земли и на меня идущей. Знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью. Золото в лазури, по ассоциации говорю я. Он, хватая мою руку, вы не знаете, что вы сейчас сказали. Вы назвали. Я об этом все время думаю и боюсь. Боюсь начать. Боюсь, все выйдет по-другому. Для них переиздать, для них стихи. Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну. Я со всем усердием примусь. Это будет ваша лазурь. Выйдя с вокзала, прямо потом, переводя меня через нарисованный шлях, перейти шоссе, умоляюще, только раз перейти. Не сердитесь, не сердитесь, родная, но мне так безумно хочется вас ждать, вас, наверное, ждать завидеть вас издали в синем платье, ведущей дочь за руку. Не отрываясь от маршрута, тщательностью которого больше смущена, чем просвещена, столько нарисовал и написал, так крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, добраться невозможно. Устрашенные силы его ожидания, когда так ждут, всегда что-нибудь случается, ясно сознавая, что дело не во мне, а в моей синеве, Сначала еду, потом еще еду, а затем, наконец, иду, держа дочь за руку по тому белому шоссе, на котором должна возникнуть синей тенью.